Глава шестая. Садись, жонглёр, сказал мне Кутергин, когда я вышел на улицу и подошёл к его машине. Достаточно большой, кстати, и необычного для этого времени кремового цвета. Судя по всему, это была Волга, вернее, не судя по всему, а точно. На капоте я увидел знакомый мне значок. В конце 20-х годов в Нижнем Новгороде восстановили производство легковых автомобилей. И «Волга» снова стала узнаваемым брендом на российских просторах. «Давай-давай», — снова сказал Кутергин. «Закидывай свой бау в багажник и поехали». «Ты как будто «Волгу» ни разу не видел». «Ну, почему видел?» — ответил я, когда хлопнул крышкой багажника и сел на сиденье рядом с Кутергином. «Это же 24-я?» «Верно, она родимая». «Машина! Зверь!» «Прокачу тебя до твоего Нижнего Тагила с ветерком!» Кутургин медленно выехал за ворота базы автомобилиста, а потом дал газу. Стрелка спидометра быстро перевалила за 90 км в час, и мы поехали в сторону Свердловска, обгоняя попутные легковушки и грузовики. «Как тебе у нас в команде?» – спросил меня Кутургин, когда мы проехали километров 10. «Отличается наш автомобилист от твоего спутника». «Сейчас уже мой не спутник, а автомобилист, Виктор Александрович», — ответил я. «Немного непривычной тренировки, но в целом нормально». «Нормально?» — хохотнув, переспросил Кутергин. «Пожалуй, ты выбрал верное слово. Именно что «нормально». Тебе не тяжело играть? Все ж таки ты в команде самый молодой». «Да нет, наверное. Игра-то все равно одна. Десять полевых, два вратаря». «Шайба» и «Судейская бригада». Пока мы перебрасывались этакими малозначимыми словами, машина успела разогнаться, и уже на подъезде к Свердловску нас остановил полицейский патруль. Вернее, учитывая то, что я сейчас в СССР 1987 года, это были гаишники. «Вот чёрт, никогда они тут не стояли», чертухнулся Куторгин, когда его машина остановилась. Впрочем, ситуация быстро разрешилась. «Нарушаем, товарищ водитель», — сказал подошедший к нам милиционер, а потом осёкся и расплылся в улыбке. «Товарищ Кутергин, это же вы? Правда?» «Верно. Прошу меня извинить, товарищ старший сержант. Увлёкся разговором с нашим юниором и не заметил, что нарушил». «Ничего страшного, можете ехать. Только можно мне ваш автограф?» «Конечно». Ответил Кутерген, и когда милиционер подал свою блокнот и ручку, размашисто расписался. Можете ехать, сказал служитель закона и улыбнулся. «Аккуратней на дороге. И удачи в следующем сезоне. Спасибо. Удача нам понадобится. У автомобилиста большие планы на сезон. Приходите на игры и сами все увидите. Непременно. И еще раз, хорошей дороги. Когда патрульная машина скрылась позади, Кутергин обратился ко мне. «Небольшой плюс от того, что у нас хоккей любят. Не поверишь, у меня лет за пять ни разу проблем с гаишниками не было. Как увидят, кого тормознули, так сразу отпускают. Если не наглеть и пьяным не ездить, например, то всё всегда с рук спускают». За окном в это время показались уже пригороды Свердловска, а потом и улицы этого славного города, который имел своё очарование, надо признать. «Нет, до той же Москвы или Санкт-Петербурга, вернее сейчас Ленинграда, он не дотягивал. Но был ухоженным и аккуратным. Плюс небо и воздух вокруг чувствовались по-настоящему чистыми и звенящими, что ли. Слушая музыку, доносящуюся до нас из автомобильной магнитолы, надо сказать, что не советской, а иностранной, японский панасоник, мы проехали через центр города. Никакого Ельцин-центра, снесённого в начале 30-х годов следующего века, Вот и близко не было, но и без него Свердловск производил хорошее впечатление. Я пока что мало видел городов в этом времени, но этот мне нравился. «Ты здорово играешь на вбрасываниях», — нарушил молчание Куторгин. «Даже завидно. Откуда ты этого набрался? Другие ребята из «Спутника» не такие ловкие, так что это не работа Прокофьева». «Даже не знаю». Ну, как-то само собой получается. Не говорить же ему про мой бэкграунд. Ну и плюс, мне всегда очень нравилась работа с шайбой. Жонглировать, добавила я, вспомнив прилипшее ко мне прозвище. Наверное, это тоже помогает. Потом мы с ним еще долго говорили про хоккей и вообще за жизнь, как говорится. Так что дорога, все сто с лишним километров до нижнего Тагила, пролетела незаметно. Кутергин вообще за эти несколько часов. Показался мне абсолютно нормальным мужиком. Даже странно, чего он так на меня взъелся поначалу. Ещё утром, да и на тренировке тоже, буквально волком смотрел. А сейчас всё совсем не так. Дружелюбная даже с каким-то интересом разговаривает, как будто подменили человека. Хотя я не удивлюсь, что всё это не просто так, и у них с Сташовым был разговор насчёт меня. Как-никак Кутергин — главная звезда команды. Если это слово вообще применимо к игроку советского провинциального клуба. И наверняка какие-то амбиции, связанные со спортом, у него всё ещё имеются. «Этот?» – спросил Виктор Александрович, когда мы остановились возле дома, где жили мои родители. «Благодаря позднему времени на ловочках около подъезда никого не было, хотя обычно они плотно оккупированы живущими здесь пенсионерками». Беззлобными, в сущности, старушками, которые выполняли роль своеобразного видеорегистратора. От их бдительного взгляда ничего не могло укрыться. «Да, спасибо», — ответил я. «Отлично. Давай помогу с твоим барахлом». Кутергин вышел из машины, открыл багажник и достал мой баул с формой и клюшки. «Может, зайдёте попить чаю?» — спросил я. «Да не, жонглёр. Поеду домой лучше. До встречи завтра». «И давай не опаздывай, Асташов этого сильно не любит». «Спасибо, не опоздаю». «Ну, тогда всё, бывай, жанглёр». Кутергин сел в машину и уехал, а я немного постоял на улице, вдыхая ночной воздух. Рядом с домом мама и пара её подружек-соседок разбили несколько клумб, и сейчас аромат от цветов приятно щекотал мне ноздри. Глубоко вдохнув напоследок, я взял баул и клюшки и вошёл в подъезд. Есть в этом что-то животрепещущее — самому таскать своё хоккейное барахло. Сразу чувствуется, что ты молодой, и у тебя всё впереди. В будущем я тоже это делал, пока ещё был зелёным юниором. Потом, конечно, максимум, что оказывалось у меня в руках, когда я выходил из клубного автобуса — это рюкзак или вообще телефон с наушниками. Всё остальное брали на себя администраторы команды или работники рядовых арен. Но сейчас шесть лестничных пролётов до квартиры родителей. Мои и только мои. Ничего страшного. Вот ещё шестнадцатилетнему и здоровому как бы парню жаловаться на какую-то там сумку. Несмотря на ночное время, родители не спали, уж не знаю почему. Поэтому дверь мне открыли очень быстро. На пороге стоял отец в своих вечных домашних тапочках и серых штанах с футболкой. Майки-алкоголички, как называла их мать, отец практически не носил. «Максим, тебя что, из армии выгнали?» Почему-то спросил он удивлённо. «Какой Максим?» «Какая армия?» «Отец, ты вообще о чём?» Видя мое непонимание, он засмеялся и продолжил. «Совсем ты со своим хоккеем закрутился? Уже и мамин любимый фильм не помнишь». Пришлось в ответ только пожать плечами. Правда, я сделал себе зарубку узнать, что это за фраза и откуда она. Потом были заполошные объятия с мамой и отцом, а когда они наконец выпустили меня, то мы долго разговаривали за полуночным чаем с батоном, сливочным маслом и смородиновым вареньем. После моего рассказа о том, что после этого турнира я уезжаю с командой в Крым, а в сентябре дебютирую в высшей лиге чемпионата СССР, мама тяжело вздохнула, а отец очень выразительно на неё посмотрел. Видимо, у них так и продолжались разговоры о моём будущем, и Клавдия Петровна до сих пор не смирилась с моим выбором. Отец, наоборот, обрадовался, и даже чего я раньше не видел, открыл сервант и достал оттуда бутылку армянского коньяка. Выпил на радостях. «Вот мать!» – довольно начал он. «А я говорю, что будет из Сашки толк. Хоккей его будущее, а не прораб на стройке. А ты не верила!» На этом наши ночные посиделки завершились, и я, немного поворочившись под храп отца, уснул. На следующее утро я проснулся и вместе с отцом же и позавтракал. Нам повезло, что у него выдался выходной, так что мы прогулялись по городу, а потом, ровно в 15.00, я был возле Ледового дворца спорта и смотрел, как паркуется автобус с автомобилистом. 10 августа 1987 года. Нижний Тагил. Свердловская область СССР, Ледовый дворец спорта, Спутник, Нижний Тагил, Автомобилист, Свердловск, 4200 зрителей. И снова все билеты на игру «Спутника» проданы. На трибунах негде и яблоку упасть. И где-то там, среди тысяч болельщиков, есть и моя персональная группа поддержки. Родители, несколько друзей семьи и коллеги отца пришли меня поддержать. Если бы не всё произошедшее со мной, то старого Сашу Семёнова наверняка бы пришли поддерживать и его школьные и дворовые друзья. Тем более, что старый я был компанейским парнем. Но за лето всё изменилось. До старых друзей-товарищей мне сейчас нет никакого дела, как и до бывших партнёров по спутнику. Но нет никаких у меня с ними ни общих тем, ни точек соприкосновения. Перед игрой Асташов выдал свою очередную предматчевую речь практически ничем не отличающуюся от той, что была до этого, за исключением самых последних слов. И последнее, товарищи. Сегодня мы в игре пробуем новые сочетания как защитников, так и нападающих. В первой паре и первой же спецбригаде у нас сегодня играют Лукиянов, Семёнов, Виноградов. А первой парой защиты будут Бякин и Мухин. Я хочу, чтобы вы показали свой максимум сейчас. Не надо делать скидку на уровень соперника. В любом случае, первый состав «Спутника» — это не юниоры, и это не команда из нехоккейного региона нашей страны. Это опытные и крепкие игроки, к которым нужно относиться соответственно, с уважением и серьёзностью. Ещё раз, мне нужен максимум. Чтобы вы понимали, от этой игры зависит состав на следующий матч и то, в каком составе мы поедем в Крым а потом начнём чемпионат. Всё, товарищи игроки, налёт! Да, играть при полных трибунах чертовски приятно. И приятно, что в этом компоненте советский хоккей ничем не уступает канадскому. Тут тоже его любят. И ходят на юниоров или на игры второй лиги так же, как и на лигу высшую. В России, которую я помню, было совсем не так. Пока я ещё был юниором и играл в МХЛ, Нередко приходилось видеть от силы несколько сотен на трибунах. Огромный и печальный контраст по сравнению с тем, что я вижу сейчас. Все эти мысли роились у меня в голове во время раскатки. Вот вроде бы и надо сосредоточиться на игре, тем более что она очень важна для моих новых партнёров, но нет. Голова не тем забита. Вместо конкретных мыслей и планов я занимаюсь пространными рассуждениями. Хотя, может, это и к лучшему. Это же означает, что мандража никакого нет, и я уверен в себе. Наконец раскатка закончилась, и я занял место на точке выбрасывания. Против меня стоял мой тёзка Александр Борисов, центр первого звена основной команды спутника, которую я перепрыгнул и из юниорского состава попал сразу в автомобилист. Судья дал свисток, и игра началась. Выигрыш вбрасывания стал для меня рутиной, я откинул шайбу Мухину и занял место на синей линии противника, ближе к левому от меня краю площадки. Мои партнёры по атакующему звену опустились ниже в нашу зону, за ними ушли их опекуны, а меня остались караулить сразу два защитника, которые выстроились один за другим. Вроде бы все наши игроки были таким образом закрыты. Но вот Бякин остался свободным, хоть и глубже всех в нашей зоне. Ему Мухин и отдал передачу. Илья прошёл чуть вперёд, отыгрался с Игорем Лукияновым, Тому не давали пройти вперёд, но принять шайбу спиной к чужим воротам и дать обратный пас ничто не мешало. А потом уже шайба оказалась у меня. В самый последний момент я ускорился, и когда Бякин отдал её на свободное место, я её подхватил. Защитники, которые меня вроде как караулили, банально проворонили мой рывок, и мы через пас вошли в зону соперника. «Принять-то я принял». А вот сходу бросить мне уже не дали. Не такие уж игроки спутника валенки. Да, они опоздали во время паса, но тот, который должен был страховать, тут же попытался провести силовой приём. Я успел поднять голову и увидеть, что вся моя пятёрка уже в зоне, а затем сильно бросил шайбу вдоль борта, ожидая, что Виноградов примет её за воротами, а потом ушёл от уже бесполезного силового приёма и рванул в центр на пятачок. Виноградов из-за ворот отдал на Лукиянова. Тот бросил, а я, развернувшись, подставил клюшку. Вратарь спутника в это время уже вскинул ловушку, чтобы поймать шайбу в левом верхнем углу ворот. Но она, предательски изменив направление, попала в правый. Звонкий щелчок шайбы по штанге, а потом красный сигнал за воротами. «Есть первая шайба!» «В первой же смене и всего через 20 секунд после начала игры!» «Гад ты, Сашка!» сказал мне улыбающийся Лукиянов, когда вся наша тройка оказалась на скамейке. «Вот у него у меня гол». «Да ладно тебе», – улыбнувшись, ответил я. «Там вратарь ловил. Я тебе и верну должок». Следующие четыре смены наше звено отработало в холостую. Тренерский штаб спутника решил именно против нас играть максимально жёстко, но при этом собрано. «Никаких авантюр. Всё супернадёжно». Как минимум трое всегда оставались за линией шайбы, чтобы только не пропустить атаку на скорости. Плюс «Спутник» именно против нас выпускал своих лучших оборонительных форвардов и самых быстрых защитников. Всё это привело к тому, что пока нас держали за горло, остальные тройки нападения вовсю резвились, забив ещё дважды и упустив чистый выход один на один. Отличились Кутергин, который был очень заряжен на эту игру, и Олег Мартьянов, удачно подставившие клюшку перед самым перерывом. А вот во втором периоде начался наш бенефис. Тренеры спутника поняли, что таким образом они, может быть, и закроют первое и самое молодое звено автомобилиста, но в итоге всё равно получат полную котомку от других. И у нас появилось больше свободы. Сначала я выловил обрез в средней зоне и тут же отправил Лукиянова один на один с вратарём. Да ужок как-никак. Игорь не стал сближаться и просто сильно бросил. Шайба попала в притирку со штангой, и счёт стал 0-4. Потом, буквально в следующей смене, мы с Виногредовым убежали вдвоём против одного защитника, и Стас бросил в касание в ближний угол. Бросил и не попал. Это было бы обидное попадание, если бы не то, что шайба срикошетила об бортик за воротами и регла мне точнёхонько на клюшку. Вратарь спутника в это время уже лежал в другом углу, а защитник, который приехал на помощь, попытался меня оттеснить, но не смог. Добивание, и счёт уже 0-5. Всего же автомобилист забросил 9 шайб, 5 из которых пришлось на мое звено. 4 шайбы на игру в равных составах, а последняя для всей команды в большинстве – 5 на 3. Там всё получилось очень просто и быстро. Я дежурно выиграл вбрасывание, Шайба попала к Бякину, тот сделал паз вдоль синей линии и Виноградов, стоящий на позиции защитника, щёлкнул, что есть силы. В целом, для автомобилиста, и для меня в частности, получилась очень простая игра. И очень полезная. Асташов убедился, что сделал правильный выбор, когда стал наигрывать со мной Лукиянова и Виноградова. Он, не дожидаясь последней игры этого межсезонного турнира, сообщил и Стасу, и Игорю, Что они будут играть в следующем сезоне в высшей лиге. Следующая игра у нас прошла 12 августа в Свердловске. Матч с соска стал совсем какой-то рутиной. Мое звено забросило три шайбы я сам сделал 2 плюс 2, добавив к двум голам и передаче в равных составах еще одну в большинстве. А уже на следующий день утром мы поехали в аэропорт на рейс в Симферополь. Впереди нас ждали сборы в Крыму, а потом уже Старт. В высшей лиги.